Глава пятая. Петербург. Я вышел из переполненного терминала московского вокзала около пяти часов вечера и глубоко вдохнул свежий, и слегка солёный воздух. Пахло иначе, чем в столице. Влажностью, стариной и... спокойствием. Забавно, но это ощущалось сразу. Даже на вокзале люди никуда не спешили. Вышагивали размеренно останавливались покурить и поболтать, словно в их распоряжении было все время этого мира. Не то, что в Москве, где все несутся по делам, сломя голову. Передо мной раскинулась площадь восстания с огромной стелой посередине, окруженная невысокими, всего в пять-десять этажей, домами в стиле барокко. Мобили неспешно проплывали по кольцу окружающему площадь, Справа играли уличные музыканты, неподалеку от них собралась толпа, подпевающая знакомым мотивам песен двадцатилетней давности. Отойдя в небольшую арку поблизости, я набрал Илония. «Ты приехал?» — радостно воскликнула она, едва ответив на звонок. «Наконец-то!» — скучала. «Конечно, где ты?» — только что вышел с вокзала, сейчас еду в отель. «Отлично, только-только освободилась, тоже направляюсь туда». Встретилась с этим своим американцем? «От да!» — протянула подруга. — Занимательный человек, надо сказать. — Слышу по голосу, что он тебе понравился. — Тебе не стоит переживать по этому поводу, дорогой, — рассмеялась Илона. — Он женат и стар, не в моем вкусе. Ну — Ну-ну. — Каким же вредным ты иногда бываешь? — Я рассмеялся. — Долго тебе добираться? — Буду в отеле через час примерно. Я бросил взгляд на навигатор, высветившийся на линзах, и велел лизи построить маршрут. — Да, мне примерно столько же. «Значит, скоро увидимся. Жду». Отключившись, я направился к парковке перед вокзалом, но из толпы, снующей туда-сюда, тут же появились трое полицейских в темно-синей форме и белоснежных перчатках. «Просим прощения, сударь», — высокопарно обратился один из них. Длинноносый мужчина лет тридцати с лихо закрученными усами и прикоснулся пальцами к твердому козырьку своей фуражки. «Старший лейтенант Авдеев, пятое управление Центрального района полиции Санкт-Петербурга». «Ваше описание подходит под ориентировку, выданную сегодня утром. Соблаговолите предъявить документы». Он выглядел спокойным, как и два его товарища, разошедшихся чуть в стороны и взявших меня в клещи. «Ориентировка, значит?» — удивился я. «Могу с ней ознакомиться?» «Разумеется». Сержант достал из плоской поясной сумки планшет, ткнул в экран несколько раз и повернул его ко мне. «И правда, описание, указанное в тексте, подходило под мою внешность». «Занятно. Устраивать сцену с представителями власти не хотелось. Куда проще будет разобраться на месте прямо сейчас, и вполне законно». Я достал из кармана паспорт, открыл его и показал полицейскому. Сержант попытался было забрать у меня документ, но я чуть отвел руку. «Вам не обязательно брать его в руки, господин полицейский?» Фу, недовольно поморщился Авдеев. «Апостолов морг Григорьевич, 2012 -го года рождения». «Именно так, урожденный дворянин», — добавил я, намекая, что прав у меня чуть больше, чем у простолюдина, и надеясь, что это повлияет на полицейских. Как выяснилось, я сильно ошибался. «Господин Апостолов, вам придется пройти с нами». «По какому поводу?» — изумился я. «Вы были ознакомлены с ориентировкой», — спокойно ответил сержант. «И пока нет оснований думать, что вы не тот, кто в ней указан. дальнейшие объяснения вы получите в опорном пункте полиции. Прошу, следуйте за мной». «Не нужно устраивать сцену». Я увидел, как напряглись двое других представителей власти. Они явно ожидали, что я сотворю какую-нибудь глупость, но делать этого я, естественно, не собирался. Закон есть закон. Ориентировка была официальной, и я, даже будучи дворянином, был обязан подчиниться полиции. Это ненадуманная проверка документов, при которой можно было бы просто послать полицейских подальше и отправиться по своим делам. Тут придется задержаться». «Дерьмо космочервей! И угораздило же кого-то похожего на меня накосячить!» «Хорошо», — кивнул я, поудобнее закидывая сумку на плечо. видите Надеюсь, это ненадолго». «Увидим!» — туманно изрек сержант, развернулся и зашагал налево от вокзала. Я последовал за ним. Двое других полицейских по-прежнему молчали и держались чуть по бокам и позади. Связь мне не ограничили, так что я на всякий случай быстро написал сообщение Илоне и предупредил, что задержусь. В ответ получил закатывающие глаза смайлик. «Не успел приехать в новый город и уже вляпался. В этом весь ты. Будь осторожнее и держи в курсе. Опасный элемент». «Да уж». Опорный пункт полиции располагался на первом этаже ближайшего к вокзалу здания. Меня провели через проходную, попробовав было забрать сумку, но я наотрез отказался ее сдавать и был в своем праве, ведь меня пока не задержали официально. Недовольный сержант велел одному из сотрудников опорника проверить ее сканерами, и когда дело было сделано, мне разрешили ее забрать. «Еще бы! Там же не было ничего запрещенного!» Пройдя по коридорам заполненными полицейскими, меня провели в небольшую комнату без окон, с желтоватыми светильниками, серыми стенами с облупившейся местами краской. Воздух здесь был пропитан запахом пота, сигаретного дыма и пыли. В комнате не было ничего, кроме стола и двух стульев. «Ожидайте», — велел сержант Авдеев и вышел из каморки Я услышал, как в замке повернулся ключ. «Ну, блеск, это что за новости такие?» Проверив связь, я убедился, что ее заглушили, и выхода в сеть у меня теперь нет. Так, так, так. Что-то мне подсказывало, что все это происходит не просто так. Вариантов, за что меня могли сюда привести на самом деле довольно много. Вот только если бы хоть что-то из моих темных делишек всплыло, меня бы загребли еще в Москве. Значит, дело в чем-то другом. но в самом деле, это же не могло быть простым совпадением. Какое-то время я сидел молча, прикидывая, не выбить ли двери не уйти ли отсюда ведь обвинений мне никаких не предъявили, да и вообще в статусе задержанного я не находился. Пришел по своей воле, так что... Но пороть горячку тоже не стоило. Минут через двадцать замок снова щелкнул, и в коморку вошел мужчина. Он обошел стол и сел напротив меня. Высокий, гладко выбритый, с короткой стрижкой и пронзительными карими глазами, облаченный в тщательно выглаженный мундир. Он казался спокойным, но в его глазах читалось легкое пренебрежение. «Сударь», — начал мужчина, постукивая пальцами по столу, — «меня зовут Никитин Андрей Юрьевич, следователь второго ранга». Я мгновенно просканировал его. Инициатор весьма среднего уровня, не слишком силен. «Дворянин?» — спокойно уточнил я, зная, что без предъявления конкретных обвинений меня не может допрашивать простолюдин. «Истинно так», — усмехнулся мужчина и продемонстрировал родовой перстень, а затем и удостоверение, где это тоже было указано. «А вы?» «Марк Апостолов». Я снова продемонстрировал паспорт. «Потрудитесь объяснить, что происходит?» «Охотно», — слегка извительно отозвался он. «Сегодня утром нам пришла ориентировка на человека с внешностью, похожей на вашу. Есть основания полагать, что ваш багаж может содержать артефакты, недозволенные для провоза». «Эти обвинения безосновательны. Мой багаж содержит лишь личные вещи и разрешенные магические предметы». В рамках закона я, как дворянин, могу свободно передвигаться по империи, не подвергая сомнению свое доброе имя. Следователь помолчал, не отрывая от меня взгляда. «Тем не менее», — продолжил он, растягивая слова, — «формальности требуют проверки». И я вздохнул, стараясь держать нарастающее раздражение. «Что ж, хорошо. Давайте покончим с этим поскорее. Хотя на входе мою сумку просканировали». Я поднял ее с пола выставил на стул и расстегнул молнию. И наверняка обнаружили бы там что-то запрещенное. Удивительно, что это требует дополнительного визуального осмотра следователя. Мне не нравилось то, что происходит. Совершенно нелепая попытка отыскать что-то в моем багаже не грозила ничем серьезным, потому что ничего такого у меня не было, и эти полицейские не могли этого не понимать. Однако что-то заставило их докопаться до меня. Я разложил вещи на столе и провел над ними рукой. «Пожалуйста». Никитин достал из кармана кителя сканирующий кристалл, тоже провел им над моими вещами, внимательно изучил карманы, складки одежды и ничего не обнаружил. Затем повторил процедуру, и я вздохнул, сдерживая поднимающуюся в груди ярость. «Не могли бы вы извлечь содержимое карманов, а также все, что есть на вашем теле?» — попросил мужчина, закончив своими вещами. «А вы не могли бы продемонстрировать разрешение на обыск?» Сейчас я иду вам навстречу, господин Никитин, но всему есть предел. Никаких обвинений мне не предъявили. Права не зачитали, не оформили на проходной. Все это попахивает некомпетентностью или личным интересом. В яблочко. Века Никитина дернулась, и я понял, что угадал. Неужели он хотел задержать именно меня? Но зачем? Проклятье. Эта мысль вызвала во мне холодную ярость. Следователь пожевал губами и кивнул. Один момент. Он встал из-за стола и вышел, а я убрал вещи обратно в сумку и снова принялся ждать. Единственное, что могло бы привлечь внимание полиции, — эфирный амулет из листьев древа, но... В нем магию местные колдуны не могли почувствовать, так что переживать не стоило. Как и в перчатке Вальтера, которая сейчас лежала в кармане кожаной куртки. Пару секунд поразмыслив, я надел ее на левую руку. Мало ли что. Прошло еще минут двадцать, а Авдеев все не возвращался». Я снова и снова прогонял в голове всё, что случилось за последние дни. Кроме афёры на чароболе, ничего не приходило в голову, и вдруг в мозгу мелькнула догадка. «Дерьмо! Ну я и тупица!» — выругался я, внезапно осознав, что происходит. «Никакого приказа на обыску полицейских нет. Ориентировка может быть и настоящая, но их неторопливость Они просто тянут время, и для этого есть одна единственная причина. Оставаться здесь было бессмысленно». Подхватив сумку с пола, я встал из-за стола и подошел к двери. Она оказалась заперта, но это меня уже не волновало. Влив немного магии в ногу, я пинком выбил замок и зло посмотрел на уставившихся на меня двух полных полицейских, стоящих рядом с водяным кулером. «Сударь, вы нарушаете...» «Заткнись!» — бросил я, делая шаг вперед. «Где Никитин?» «Я не...» — опешил полицейский. «Не знаю». «Я задержан?» «Я не...» «Понятно». Не обращая внимания на этих бедолаг, широким шагом я направился к выходу. Меня никто не уведомил о задержании. Я пришел сюда по доброй воле, и у меня не нашли ничего запрещенного, согласно ориентировке. А значит, я мог уйти в любой момент, и пусть хоть кто-то попробует меня остановить. «Господин Апостолов!» Уже на проходной меня нагнал следователь. Его раскрасневшееся лицо выражало крайнюю степень недовольства, а в руке он держал бумажный стаканчик с кофе. «Ах ты, сучара!» «Слушаю». Тем не менее, соизволил обернуться я, когда он свободной рукой ухватил меня за предплечье. Я посмотрел на него выразительным взглядом. Таким, от которого он стушевался и тут же разжал пальцы. «Вы без разрешения покинули допросную. Это...» «Это возмутительно, согласен», — закончил я за него. «А именно то, что меня заперли там, словно какого-то преступника. И вместо того, чтобы быстрее разобраться с этим идиотским недоразумением, вы решили попить кофейку. Где разрешение на обыск?» Никитин промолчал, а к нам оказались прикованы взгляды полицейских, выглянувших в коридор из кабинетов. «Мы ждем...» «Я задержан!» Следователь гаденько улыбнулся. «Для выяснения обстоятельств вам придется...» «Не придется! Либо зачитываете обвинения и ищите понятых для задержания, либо я напишу на вас жалобу». «Вам предоставить бумагу и ручку?» Ехидно улыбнулся Никитин. Снова. «Не переживайте, я отправлю ее через госуслуги». «Что тут происходит?» За нами появился полноватый майор в помятом кителе. Вытирая за лысину платочком, он с недовольным взглядом приблизился к нам. «Столичный гость пытается сбежать из отделения», — тут же заявил следователь. «Выбирайте выражение», — посоветовал я. «Еще раз распустите язык и получите вызов на дуэль». Никитин поперхнулся заготовленной фразой и на этот раз посмотрел на меня с неподдельным интересом. «Что тут происходит?» — повторил майор. «Никитин, объяснись» тот раскрыл было рот, но я его опередил. «Ваши люди остановили меня на выходе из вокзала, ознакомили с ориентировкой, под которую я якобы подхожу, и привели сюда. Никаких обвинений, никаких понятых, права мне никто не зачитал. Затем они заперли меня в допросной, и господин Никитин попросил осмотреть мои вещи в поисках запрещенных артефактов. Я пошел ему навстречу и разрешил изучить мой багаж. Безо всякого разрешения на обыск, прошу заметить. Затем он запер меня и исчез». Майор побагровил и повернулся к следователю. «Андрей, это что за самоуправство?» «Он...» «Господин Апостолов», — перебил его я. «Господин Апостолов отказался предоставить содержимое своих карманов и...» «Приказы!» — сквозь зубы процедил я. «Приказы о задержании и обыске. Где они?» Следователь замолчал, а майор закатил глаза и повернулся ко мне. «Господин Апостолов, я от лица нашего управления приношу вам свои извинения». Возникло недоразумение, не смею вас больше задерживать. «Благодарю», — коротко кивнул я и направился к выходу. За спиной раздалась отборная брань, когда майор принялся отчитывать Никитина. Связь появилась сразу, как только я вышел из отделения полиции. Я тут же позвонил Илоне, но даже после десятого гудка она не взяла трубку. «Дерьмо!» Я написал ей несколько сообщений, вызвал такси и велел гнать к отелю, как можно скорее, параллельно пытаясь дозвониться до подруги снова и снова. — Безрезультатно. — Проклятье, ну, Никитин! Ну, держись, сволочь! Я вернусь в ваш клоповник и вытрясу из тебя душу, если с Илоной что-то случилось. Через окно мобиля я смотрел за прилетающими мимо старинными зданиями с фасадами, украшенными резьбой и лепниной. Мимо них фланировали толпы людей в разноцветной одежде. Мы проехали мимо Казанского собора с его величественными колоннами и стеклянным куполом магазина Зингера напротив, отражающим солнечные лучи. Затем свернули к Исакию. Чуть дальше высился синод строгий и монументальный. За окном мелькали яркие вывески кафе, манящие ароматами свежей выпечки и кофе, но все это я отмечал машинально, думая лишь об Илоне и чувствуя, как внутри меня нарастает беспокойство. Таксист остановился прямо напротив входа в роскошный дворец Петра, и я рывком выскочил из мобилей, едва не сбив проходящих мимо людей. «Осторожней, придурок!» Донеслось мне вслед, но я уже толкнул стеклянные двери и вбежал в роскошный холл отеля. Позолоченные элементы интерьера сверкали в свете массивных люстр, а мраморный пол отражал каждое движение посетителей. Я бросил быстрый взгляд на ресепшен рванул к нему. «Добрый день, господин!» — улыбнулся мне холёный служащий, молодой человек с зализанными назад волосами в форме отеля. «Апостолов!» — выдохнул я. «Вот мой паспорт. Номер забронирован на Илону Кофееву. Она здесь...» «Прибыла около часа назад», — кивнул удивлённый администратор. «Ключ от номера, быстро!» «Но ключ!» — рявкнул я, схватив его за ворот рубашки. Видимо, что-то промелькнуло в моих глазах, потому что парень тут же заилозил рукой под стойкой и трясущимися пальцами передал мне пластиковую карточку. «Вот, комната 313». Не обращая внимания на осуждающие взгляды постояльцев в лобби и баре, заинтересовавшихся моим неадекватным поведением, я рванул к лифту и нажал кнопку третьего этажа. «Давай, давай же, долбанный механизм, поднимайся быстрее!» звекнул колокольчик, и двери лифта начали медленно открываться. Не дожидаясь, пока они распахнутся до конца, я протиснулся сквозь створки, выбежал в коридор, чувствуя все нарастающее волнение. «313, вот она!» Дверь была закрыта. Я провел картой по электронному замку, вошел в номер и застыл на пороге. Шикарные апартаменты выглядели так, словно по ним прошелся ураган. Диван в гостиной оказался перевернут, подушки разбросаны по полу, кофейный столик был опрокинут и разбит, фужеры валялись среди осколков, шторы были разорваны, на белоснежном мягком ковре разлито вино, а на стене между гостиной и спальней тянулась сетка трещин, будто кто-то с силой вбил предмет в стену. «Только не это!» Я вошел в спальню. Полка справа от входа была сломана. Книги валялись на полу в беспорядочном хаосе. ищи щейлоны разбросаны по кровати и рядом со шкафом, дверцы которого были распахнуты. И вдруг во всем этом беспорядке я увидел ее газовый шарф. Изумрудно-зеленый, который я подарил на день Святого Валентина. Он лежал на полу рядом с распахнутым окном, через которое я задувал легкий летний ветер, трипавший занавески. Шарф который был измазан в густой, алой крови.